Глава 2. Лечение неуклюжести Вернувшись в замок, мы вновь обменялись информацией и рассказали подонку обо всём, что случилось в мире Кит-Зуны. В разговоре участвовали я, подонок, Райна, Ларк и Террис. Также присутствовали Рафтали и некоторые другие спутники, но они не стали присоединяться к обсуждению. Всех остальных я, разумеется, отправил в деревню. Садина и Силдина вообще сбежали первыми. «Поскольку я уже частично рассказал подонку суть дела, разговор вышел коротким». «А-а-а-а», — задумался он, выслушав доклад Райна о вражеских силах. «Кстати, доспеха мы тоже заставили обо всем рассказать подонку. Иски уже куда-то увёл его. Перед этим мы сбросили ему уровень песочных часов, чтобы он даже не думал о побеге. Думаю, из него попытаются выжать ещё информации, а потом казнят». «Люди из Эльтбуля предложили казнить его с помощью быка Фалариса». но как оно будет на самом деле, мне не слишком интересно». А Ларк тоже рассказал подонку о наших битвах в его мире. «Козни злодеев, которых и вата не дано называют перерожденцами. Самопровозглашенный бог, который возглавляет наших врагов. Многое пока не совсем ясно, но дело, безусловно, серьезное и опасное. Ага, что думаешь по этому поводу? Мы уже знали об авангарде волны, и новость об их истинной природе мало что меняет». «Однако рассказ о внутреннем устройстве их армии приближает нас к полному пониманию». «Ага. Мы уже переварили слова Райна». «Что ж, пока нам будет крайне трудно перейти в наступление, я не говорю о том, что глухая оборона принесёт нам победу, но, судя по тому, что я узнал о методах усиления оружия, нам необходимо набрать больше сил. Без этого строить какие-либо планы бесполезно». «Ты тоже так считаешь?» «Да, подтвердил подонок». Вы должны заняться развитием ваших талантов, вне зависимости от того, нападут враги на этот мир или нет. А нам придётся учить тех, кто пока недостаточно натренирован. Похоже, это и правда срочнее, чем разработка плана. Я предвидел это решение и не мог с ним спорить. И если подонок тоже так считает, то это и есть направление, в котором нужно двигаться. Раз так, мне лучше поскорее заняться исследованием украшений, которые взяла с собой Райна. На самом деле, я уже собрал отряд исследователей из разных стран, но... Подонок ненавищаго посмотрел на меня, и в его глазах читалось, что мне придётся самому поговорить с одним крайне вкусным ювелиром. "А он что, не хочет участвовать? Безусловно, он талантливый ремесленник, который никогда не остаётся в стороне от ювелирных дел, но я решил, что он заинтересуется гораздо сильнее, если именно ты обратишься к нему с этим предложением. Зальдбуль страна торговцев и наёмников, поэтому часто говорят, что здесь продаётся и покупается всё. У меня там есть некоторые связи. В частности, с одним ювелирным дела мастером, которого я про себя так и называю ювелир. Подонок хочет, чтобы я с ним встретился, вернее, чтобы я убедил его поучаствовать в исследовании. Он научил меня, как делать украшения высокого качества. Похоже, что я создаю их не так, как большинство ювелиров, поэтому мои изделия пользуются удивительной популярностью. Никогда этого не понимал. Разве он научил меня чему-то сложному? Вроде бы единственное, что он сделал, это объяснил, как зачаровывать предметы с помощью маны. Впрочем, я после этого создал много украшений и самостоятельно разобрался в хитростях ювелирного дела. Да и щит мне помог. Когда в прошлый раз я принёс ювелиру украшения из мира Китзуны, тот их изучил и придумал устройства для перемещения к активной волне. Кроме того, он попытался разобраться в секретах манускрипта возврата и украшения переводчика, но их воссоздать не получилось. Но главным проектом безусловно было украшение, которое позволило бы собирать с монстров добычу на манер Таво, как это делает священное, звёздное и клановое оружие. Ювелир очень тщательно исследовал образцы, но сказал, что их слишком мало. Поэтому на этот раз я принёс побольше. К тому же, на этот раз у нас есть блокноты Райна. Остаётся надеяться, что с ними дело пойдёт на лад, и ювелир сможет наладить производство копий и придумать меры противодействия. Если честно, я и сам собирался в ближайшее время с ним увидеться. «Надо помнить, что он в первую очередь торговец. В разговоре с ним нельзя показывать слабость. Он не постесняется съесть с потрохами даже хорошего знакомого. С одной стороны, торговцы ценят доверие, но в то же время в их природе безжалостно избавляться от знакомых, если они мешаются под ногами. Придётся вести себя очень осторожно, ведь нам очень нужно, чтобы ювелир оставался надёжным союзником». «О, что паренек на Афуме? Сразу пойдём к нему?» – взбудоражно спросил Ларк, пока я раздумывал, как быть. Вот тоже к аво, у тебя точно нет никакого отношения к ювелиру. Я просто думаю, что раз мы всё сказали подонку, то теперь остаётся либо возвращаться в деревню, либо идти к ювелиру. И что ты выберешь, принёк нафиг мне? Мм, я думал сначала отдохнуть в деревне. Правда, сдаётся мне, что в деревне будет не до отдыха. Не то чтобы в честь моего возвращения устроили праздник, но, по крайней мере, встречи обещают быть жаркой. Поскольку я вернулся неожиданно, часть жителей наверняка не на месте. С этой точки зрения я правильно поступил, что отправил касаток первыми, они хотя бы предупредят остальных. Возможно, стоит немного подождать, пока они подготовятся, но лучше сначала разобраться со всеми неприятными делами. Понял. Я в очередной раз покрутил головой, удиввшись энтузиазму в ответе Ларка. Причём недоلمهвал не только я один, в воздухе повисла неловкость. Ну что ж, Ватаня Дана, я, пожалуй, вернусь к государственным делам, а также продолжу исследование и обучение людей. Ага. Встреча подошла к концу, и мы начали расходиться. «Что ж, мне тоже пора», — сказала Райна. Она уже предупредила, что ей нужно вернуться к остальным шпионкам и рассказать об обещании суда над сукой. Должны быть, там очень обрадуются, узнав, что Райна удалось разукубить их заклятого врага. «Хорошо, надо будет как-нибудь поговорить с твоими людьми. Уверен, у нас много общего. Я познакомлю вас в ближайшие дни. Думаю, ваша история придаст им сил. До встречи». А Райна поклонилась и ушла. «Надо ещё и Рэна с Ицки познакомить с этими шпионками. Думаю, они тоже подружатся на почве ненависти к суке. Уже предвкушаю эту встречу. Я бы не очень хотела с ними связываться. С одной стороны, Рафталию тоже можно понять. А с другой, уж такую мелочь мне можно простить. Тем более, что когда Рэна и Ицки поговорят с другими жертвами козни с суки, они укрепятся во мнении, что она заслуживает суда. Да и приятно это, осознавать, что у тебя есть единомышленники».